Глава восьмая. Обе группы медленно двигались вдоль набережной Бентакуровского канала. Кругом царила тишина, изредка прерываемая пьяным всхлипыванием или воплем какого-нибудь босика, ночующего на берегу. Здесь не видно было ни фонарей, ни городовых, да сюда никто и не ходил в эту пору. С каждым шагом местность делалась все глуше и угрюмее. Вдруг впереди, вероятно, из какой-то ямы, раздался хриплый заспанный голос. — Ванюха! А, Ванюха! Слышишь? Идут. Пойдем-ка пощупаем. В темноте послышался шорох и шарканье опорок. Шерлок Холмс остановил Ватсона и, пригнувшись к самому его уху, едва слышно прошептал. — Золотородцы услышали посторонние шаги. Сейчас будет драка. И действительно, не прошло и минуты, как тот же хриплый голос, обращаясь по всей вероятности к передней группе, сурово крикнул. «Стой! Не то убьем!» Секунд пять длилось гробовое молчание. Вдруг раздались звуки нескольких ударов, от которых бы разлетелись и кости. Каких-то два мягких предмета покатились на землю, и глухие стоны огласили берег Бинтакуровского канала. — Что, пограбили? — раздался насмешливый голос Коптауна. — Лежите пока живы. Прикончить ведь недолго. И, судя по шагам, передняя группа снова пустилась в путь. Холмс и Ватсон следили за ними, сократив расстояние до десяти шагов. Но вот шаги впереди, вдруг смолкли. «Можно здесь!» — раздался очень тихий голос Смита Коптуна. Холмс и Ватсон замерли на месте, зажав в руках револьверы. Между тем впереди них бандиты совещались, и тихие голоса, их пониженные до шепота, благодаря ночной темноте, явственно доносились до слуха сыщиков. «Один удар — и готово!» — говорил Алфераки. — Зачем? Я вовсе не намерен проливать даром кровь, когда дело свободно может обойтись и без этого, — возражал Коптаун. Он пьян, а кроме того я подсыпал ему достаточную дозу сонного порошка. Стоит только бросить его в такое место, где глубина воды доходит до полуаршина, и он захлебнется, не почувствовав даже воды. — А если проснется? — усомнился Алфераки ах боже ты мой нетерпеливо возразил англичанин неужели же мне впервые проделывать это для того чтобы человек утонул в подобном состоянии достаточно одного ведра воды ткнул его головой в ведро и готово шевелиться ведь он не может и вы за это ручаетесь недоверчиво спросил грек ну конечно же валяй тащи его в канал нам надо торопиться иначе станет светать. В десять часов сойдутся служащие, а к этому времени нам надо быть далеко отсюда». В темноте снова раздались осторожные шаги и шуршание тела, которое волокли за собою грек и англичанин. Дав бандитам отойти на несколько шагов, Шерлок Холмс нагнулся к самому уху Ватсона и прошептал так тихо, что последний еле смог уловить его слова. «Вы останетесь здесь», Следуйте за ними по пятам. Они бросят в канал приказчика и скроются. Вы сейчас же отыщите брошенного, благо канал мелок. Вытащите его из воды. Если он захлебнется, то откачайте и, доставив в ближайший участок, спешите в ярмарочное отделение Государственного банка и там спросите меня. С этими словами Шерлок Холмс тихонько толкнул Ватсона вперед, а сам, отстав от него, остался на месте. Вдруг где-то недалеко от него раздался всплеск воды. Затем несколько секунд все было тихо, и, наконец, раздались звуки быстро удаляющихся шагов. Шерлок Холмс пошел за ними, держась от преступников на расстоянии шагов 15. Но когда на улице стали попадаться фонари, он отстал. Ему хотелось лишь посмотреть, в какую сторону пойдут приятели. Когда он заметил, что Алфераки и Смит Коптаун направился прямо к главному дому, он быстро повернулся и бегом пустился наискосок в одну из прилегающих улиц. Добежав до одного из парадных подъездов, он позвонил. Городовой, стоявший на посту, сначала удивленно взглянул на него, потом подошел. «Ты это что делаешь, басая, команда?» — крикнул он грозно. «Тише!» — ответил сыщик. «Или не видали никогда агентов сыскного отделения?» Эта фраза произвела действие, но все-таки осторожный городовой потребовал документы и лишь после этого окончательно успокоился. На звонок внутри дома послышались шаги, и мужской голос за дверью спросил. «Кто там?» «Сыщик Шерлок Холмс», — ответил англичанин. «А другой?» «Это я, постовой!» — ответил городовой. «Отворяй, Иван Михайлович, не бойся!» Вероятно, коммердинер Иван Михайлович был хорошо знаком с ним, так как сразу узнал его голос и немедленно отпер дверь. «Что случилось?» — спросил он тревожно, впуская пришедших в переднюю. «Директор ярмарочного отделения государственного банка дома?» — спросил сыщик. «Дома? Да что случилось?» — снова с беспокойством спросил камердинер «Пока ничего». «Но он мне нужен немедленно по очень важному делу», – резко перебил его англичанин. «И «Если вы вместо того, чтобы идти с докладом, будете заниматься праздными расспросами, я возложу всю вину на вас». Перепуганный камертинер опрометью бросился в комнаты, попросив сыщика пройти налево в гостиную. Через минуту выскочил и сам директор банка. Так как у него были гости, он еще не ложился спать и поэтому был совершенно одет. Это был средних лет мужчина крепкого сложения, сильно пробивающийся сединой в волосах и маленькой острой бородкой. Когда он выскочил в гостиную, вид у него был совершенно растерянный. Вероятно, предупрежденный коммердинером, он нисколько не удивился, что видит перед собою босика. «Ради бога, что случилось?» – спросил он встревоженно. «Никто не знает, что мы вас вызвали?» – вместо ответа спросил сыщик. «Нет, никто». «В этой гостиной я принимаю только по делам, но...» «Скажите мне, что значит ваш визит?» — ответил директор. «Вашему банку грозит опасность, и я попрошу сию же минуту распорядиться по телефону, чтобы в отделение прислали двух вооруженных агентов. Вы же сейчас захватите с собой кассира или того, у кого находятся ключи от денежной кладовой, и вместе с ним следуйте за нами. По дороге я вам расскажу все». Директор оказался человеком умным, он не стал больше ни о чем расспрашивать и бросился прямо к телефону. Через несколько минут все распоряжения были сделаны, а камердинер директора приказал поскорее запрячь лошадь. Надо заметить, что Шерлок Холмс заранее, как только взялся за дело Терехова, заявил об этом Нижегородской полиции и заручился от нее соответствующим документом. Сев в экипаж, директор вместе с Шерлоком Холмсом понеслись к парадному подъезду главного дома ярмарки. Для посторонней публики этот вход был закрыт, так как в верхнем этаже главного дома помещались лишь канцелярия губернатора, отделение государственного банка и прочие правительственные учреждения. «Вы захватили с собой револьвер?» – спросил сыщик директора, как только лошадь тронулась. «Да», – ответил тот, – «но вы обещали мне разъяснить». «В чем дело?» «Теперь с удовольствием», — ответил Холмс. «Дело очень простое. На время ярмарки в главном доме открывается отделение Государственного банка, и к началу его деятельности в кладовой хранятся большие суммы». «Совершенно верно», — ответил директор. «Так вот, на эти суммы нашлось двое желающих. Как раз под вашим отделением помещаются два магазина — мануфактурный, И Алфераки, бывший Терехова. «Совершенно верно», — снова подтвердил директор. «Вы, конечно, слышали о таинственных явлениях, происходивших у Терехова». «Как же?» «Ну так вот», — кивнул головой сыщик. «Греку Алфераки и его товарищу нужен был именно этот магазин, так как он помещается как раз под кассой и кладовой банка. Это я определил тотчас же, как только посетил ваше отделение». Разными поддельными чудесами им удалось выжить из помещения Терехова и самим занять его место. Теперь же у них уже пробит ход в помещение между их потолком и вашим полом под самой кладовой. И, по моему расчету и некоторым данным, которые вы узнаете впоследствии, незваные гости должны пожаловать в вашу кладовую сегодня, чтобы завладеть кассой. «Господи Иисусе!» – прошептал взволнованно директор. «Вот поэтому-то мне и необходимо, чтобы наше появление в банке не произвело ни малейшего шума», – договорил сыщик. В эту минуту экипаж уже приближался к парадному подъезду главного дома. Не дав ему подъехать, Шерлок Холмс приказал кучеру остановить лошадь и подогнать к пристани. Сами же они тихонько подошли к подъезду и отворили дверь ключом, который был у директора. Поднявшись по лестнице, они зашли в караульное помещение, где директор прямо обратился к начальнику охраны. «Здесь готовится преступление, и раскрытие его зависит от безусловной тишины. Поэтому пусть все будет так, как и было. Прикажите разводящему впустить нас в кладовую, а сами с караулом явитесь, как только услышите свисток. Мы засядем в кладовой» и дверь в нее пусть будет лишь притворена». «Слушаюсь», — поклонился офицер. В это время в караульное помещение вошли вызваны по телефону кассир, три агента и Ватсон. «Это все свои люди», — сказал Шерлок Холмс. И, обратясь к пришедшему директору, он добавил, «Будьте любезны, господа, снять обувь. Наши шаги должны быть неслышны». Все шестеро разулись, и вместе с разводящим направились в помещение банка. Вскоре дверь кладовой отворилась, печать с денежного ящика была снята, и разводящий, попросив директора расписаться в книге, удалился. Включив свет, знаменитый английский сыщик осмотрел помещение кладовой. А Это была небольшая комната, заключенная в толстые каменные стены с полом, обитым листовым железом. Посреди комнаты стоял большой кованный железный сундук, а вход в нее защищали крепкая железная решетка и обитая железом дверь. Посмотрев на эту крепкую защиту, Шерлок Холмс покачал головой. «Чтобы добраться до денег, надо немало поработать», — прошептал он. Затем стал размещать агентов. Себе и Ватсону он определил место за ящиком, а остальным же приказал выйти из комнаты и оставаться около двери, ожидая сигнала. «Если вы услышите свисток, вскочите в кладовую и не увидите нас, то бросайтесь прямо в денежный сундук», — шепнул он агентам. И чтобы пояснить свою мысль, он добавил, «Весьма возможно и даже более вероятно, что злодеи не выведут ход прямо в кладовую, а пропилят снизу дно денежного сундука. Это гораздо безопаснее» и предварительная работа будет совершенно незаметна для постороннего глаза. «Пожалуй», — согласился директор, все время слушавший и следивший за действиями сыщика с нескрываемым интересом и восторгом. Сыщик еще раз бросил вокруг себя взгляд и прошептал. «Нос, господа, теперь прошу вас занять указанные вам места и сидеть как можно тише. Малейший шум, легкий кашель — Движение ногой или рукой могут выдать наше присутствие, и тогда мы проиграем все дело. Повинуясь руководителю, все, кроме Шерлока Холмса и Ватсона, вышли из кладовой, тихо притворив за собой дверь. Перед уходом директор по требованию сыщика отомкнул замки денежного сундука.